«Матушка, я не выполнил своего сыновнего долга. Я огорчил вас, и вот поплатился за это. Но в последние годы и во мне зародилось что-то вроде добрых чувств. Когда я убежал из дому, я не очень тосковал по нем, матушка. Не очень, как это не стыдно. А когда уехал далеко и, очертя голову, завербовался в солдаты, стал обманывать себя и думать что ни о ком я не тоскую. Уж, конечно, нет, и что никто не тоскует обо мне. Отерев глаза и спрятав носовой платок, кавалерист продолжает свою исповедь. Но как разительно отличается его обычная манера говорить и держать себя от той мягкости, с какой он говорит теперь, изредка обрывая речь полуподавленным всхлипыванием. И вот я написал домой лишь несколько строк, в которых рассказал, как вам хорошо известно, матушка, что завербовался в солдаты под чужим именем. А потом я уехал за границу. Там я сначала думал, что напишу домой на будущий год, когда выйду в Люди. А когда этот год прошел, стал думать, что напишу на следующий, опять-таки, когда выйду в Люди. Когда же прошел и этот год? Я уже почти никогда не думал о том, что пора, мол, написать домой. Так вот год за годом и прошли все десять лет моей службы. А тут я стал стареть и спрашивать себя, да стоит ли вообще писать. Я не виню тебя, дитя мое. Но, Джордж, как мог ты не успокоить меня? Как мог не написать ни словечко своей любящей матери, которая все стареет и стареет? Эти слова вновь переворачивают всю его душу, но он берет себя в руки и громко с силой откашливается. «Да простит меня Бог, матушка, но я думал, что мои письма для вас плохое утешение. Вот вы, вас уважают и ценят, а мой брат, он все богатеет, становится все более известным человеком, как мне приходится иногда читать в наших северных газетах а я — простой драгун, бродяга. Я не сумел устроить свою жизнь, не умел сам себе пробить дорогу, как брат, и, хуже того, потерял ее, потому что забыл, в каких прекрасных правилах был воспитан, забыл то немногое, что знал в юности. А если чему и научился, так это не годилось для тех занятий, которые мне по душе. Так какое право я имел писать о себе? Что хорошего могло выйти из моих писем после стольких лет? Ведь вы, матушка, тогда уже пережили самое худшее. В то время, то есть когда я уже стал зрелым, я понял, как вы обо мне горевали и плакали, как молились за меня. Но со временем ваша боль прошла или притупилась, и, ничего обо мне не зная, вы думали обо мне лучше, чем я того заслуживал. Старая мать скорбно качает головой и, взяв его сильную руку, с любовью кладет ее себе на плечо. «Нет, матушка, я не говорю, что так оно действительно было, но так я себе это представлял. Повторяю, но что хорошего могло из этого выйти? Правда, милая моя матушка?» Кое-что хорошее могло бы получиться для меня самого, но мне это показалось бы подлостью. Вы бы меня разыскали, выкупили бы меня из военной службы, увезли бы меня в честь нью свели бы меня с и его семьей, и все вы всячески старались бы как-нибудь мне помочь и превратить меня в степенного штатского. Но как могли бы вы верить в меня, когда я сам не мог в себя верить? «Как могли бы вы не считать меня позорной обузой, меня, бездельника-драгуна, который сам себе был позорной обузой, если не считать того времени, когда его сдерживала дисциплина? Как мог бы я смотреть в глаза детям брата и служить им примером? Я, бродяга, который еще мальчишкой убежал из дому и принес горе и несчастье родной матери!» «Нет, Джордж!» Говорил я себе, матушка, когда перебирал все это в уме. Ты сам себе постелил постель, ну и лежи в ней. Величаво выпрямившись, миссис Раунселл со все возрастающей гордостью качает головой в сторону миссис Бэгнат, как бы желая сказать «Я вам говорила». А старуха, стремясь дать выход своим чувствам и выразить интерес к разговору, Силой тычет Джорджа зантом в спину между лопатками. И в дальнейшем она время от времени точно так же орудует зантом, словно в припадке безумия, вспыхнувшего на почве дружеских чувств. Но не забывает после каждого из этих увещаний повернуться к выбеленной стене и вытереть глаза серой накидкой. Вот я и убедил себя, матушка. Что ж, если я теперь раскаялся, то лучше всего искуплю свою вину тем, что буду лежать в постели, которую сам себе постелил, да и умру в ней. Так я и поступил бы. Однако я не раз приезжал в честь олк чтобы хоть одним глазком поглядеть на вас без вашего ведома. Так я и поступил бы, если бы не вот эта жена моего старого товарища Ведь, как я теперь вижу, она меня перехитрила. И вот старуха-мать начинает упрашивать своего сына Джорджа, своего милого, вновь обретенного мальчика, свою радость и гордость, свет своих очей, утеху своей старости, и, называя его всеми ласковыми именами, какие только может вспомнить, уговаривает его воспользоваться самой лучшей консультацией какую только можно получить при деньгах и связях. Она говорит, что ему необходимо поручить ведение своего дела самым знаменитым адвокатам, каких только удастся пригласить. Говорит, что раз он попал в такую беду, ему надо поступать так, как ему советует, и хоть он и чист, как стеклышко, он не должен упрямиться. нет. Он должен обещать, что станет думать только о тревогах и страданиях своей бедной старухи-матери. А тревожиться и страдать она будет, пока его не отпустят с миром. Если же он не послушается, он разобьет ей сердце. «Матушка, вы просите так мало, что я должен уступить», — отвечает кавалерист, прервав ее поцелуем. Скажите, что мне нужно делать. И так я и буду делать. Лучше поздно, чем никогда. Миссис Бэгнат, вы, конечно, позаботитесь о матушке. Вместо ответа старуха изо всей силы тычет его зонтом. Познакомьте ее с мистером Джарндисом и миссис Саммерсон. Она узнает, что они тоже уговаривали меня защищаться а они посоветуют, как быть, и помогут нам. «И еще Джордж, — говорит ему мать, — мы должны как можно скорее послать за твоим братом. Он умный, рассудительный человек. Так мне говорили. Хотя сама я, дорогой мой, почти ничего не знаю о том, что делается за оградой честь Ньюолда, и он может многое сделать для тебя». «Матушка, — спрашивает кавалерист, — не рано ли мне просить вас... Об одной милости. — Конечно, нет, дорогой мой. — Тогда окажите мне только одну великую милость. Не пишите об этом брату. — О чем не писать, дорогой? — Не пишите обо мне. Сознаюсь, матушка, что я просто не могу вынести этой мысли, не могу свыкнуться с нею. Он так не похож на меня, мой брат. Он столько сделал, чтобы выйти в люди, пока я прозебал солдата, что у меня духу не хватит встретиться с ним в тюрьме и вдобавок, когда меня обвиняют в тяжком преступлении. Можно ли ожидать от такого человека, как он, что подобная новость будет ему приятна? Нельзя. Нет, скройте от него мою тайну, матушка окажите мне эту незаслуженную милость, и кого-кого, а брата не посвящайте в мою тайну. — Но не всегда же скрывать, милый Джордж! — Может быть, и не всегда, матушка. Хотя, возможно, я когда-нибудь попрошу и об этом. А пока скрывайте, умоляю вас. Если же ему суждено узнать, что его бродяга-брат вернулся, говорит кавалерист, с сомнением покачивая головой, то лучше уж я сам скажу ему об этом и посмотрю, как он примет мои слова, а тогда решу наступать мне или отступать. Он горячо настаивает, глубоко убежденный в своей правоте, а по лицу миссис Бэгнет видно, что она понимает и одобряет его. Поэтому мать сдается и, умолкнув, всем своим видом обещает исполнить его просьбу. За это он ласково благодарит ее. Во всем остальном, милая моя матушка, я буду самым сговорчивым и послушным сыном. Только в этом одном не уступлю. Теперь я готов принять даже адвокатов. Я тут сидел и писал кое-что. Он бросает взгляд на исписанную бумагу, лежащую на столе. Рассказывал совершенно точно обо всем, что знаю насчет покойного. И как вышло, что меня припутали к этому злополучному делу. Написано просто и по всем правилам не хуже, чем книга приказов по полку. Ни слова лишнего, только то, что относится к делу. Я надумал прочесть это сначала и до конца, как только получу разрешение говорить свою защиту. Надеюсь, мне и теперь можно будет прочесть это. А, впрочем, я сейчас отказываюсь от своей воли, и что бы там ни говорили, что бы ни делали, обещаю не своевольничать. Итак, переговоры благополучно закончились с соглашением, а время, отведенное для свидания, уже подходит к концу, поэтому миссис Бэгнетт объявляет, что пора уходить. Старуха-мать снова и снова обнимает сына, а сын вновь и вновь прижимает ее к своей широкой груди. — Куда вы отведете матушку, миссис Бэгнетт? — Я поеду в городской дом, милый мой, то есть в дом моих господ. «У меня там срочное дело», — отвечает миссис Раунсуэлл. «Вы наймете карету и проводите туда матушку миссис Бэгнат?» «Да я и так знаю, что проводите, и спрашивать не к чему». «Действительно, не к чему», — соглашается миссис Бэгнат при помощи зонта. «Возьмите ее с собой, старинная моя приятельница, и примите мою благодарность. Поцелуйте от меня Квебек и Мальту». Передайте привет крестнику, крепко пожмите руку дубу, а вот это вам, дорогая моя. Жаль только, что это не десять тысяч фунтов золотом. Кавалерист касается губами загорелого лба старухи, и дверь его камеры закрывается. Добрая старая домоправительница хочет отправить миссис Бэгнат домой в той же карете. Но тщетны все ее мольбы. Живо соскочив на мостовую у подъезда Дедлаковского дома и поднявшись вместе с миссис Раунселл на крыльцо, старуха пожимает ей руку, удаляется с деловым видом и, вскоре вернувшись в лоно бегнатовского семейства, как ни в чем не бывало, снова принимается за мытье овощей. Меледи сидит в той комнате, где вела свой последний разговор с покойным, и смотрит на то место, где он стоял у камина, так неторопливо изучая ее на досуге, как вдруг слышит стук в дверь. «Кто это?» «Миссис Раунсуэлл». «Что привело миссис Раунсуэлл в город так неожиданно?» «Горе, миледи! Тяжкое горе!» «Ах, миледи, можно мне сказать вам несколько слов?» «Что еще случилось?» И почему эта всегда спокойная старуха так дрожит? Она гораздо счастливее своей госпожи, как часто думала сама госпожа. Так почему же она так трепещет и смотрит на Миледи с таким странным недоверием? Что случилось? Сядьте и отдышитесь. Ах, Миледи, Миледи! Я нашла своего сына, младшего, того, что так давно ушел в солдаты. И он сидит в тюрьме, «За долги?» «Нет-нет, Миледи, я с радостью заплатила бы за него, сколько бы он ни задолжал». «За что же он попал в тюрьму?» «По обвинению в убийстве Миледи, убийстве, в котором он так же невиновен, как я. Его обвиняют в убийстве мистера Талкинхорна». «Что значит ее взгляд и этот жест мольбы?» Почему она подходит так близко? Что за письмо держит она в руках? — Леди Дедлок, дорогая моя госпожа, милостивая госпожа, добрая моя госпожа, вы должны пожалеть меня, вы должны простить меня. Я служила своим господам еще до вашего рождения, я предана им. Но подумайте о моем дорогом сыне, ведь на него напраслину взвели. — Я его не обвиняю. — Нет, миледи, нет. Но другие обвиняют. И он в тюрьме, в опасности. — Ах, леди Дедлок, если вы можете сказать хоть слово в его оправдание, скажите это слово. Что она такое вообразила, эта старуха? Почему она думает, что женщина, к которой она обращается с подобной просьбой, может опровергнуть несправедливое подозрение, если оно действительно несправедливо? — Прекрасные глаза Миледи смотрят на домоправительницу с удивлением, чуть ли не с ужасом. «Миледи, вчера вечером я выехала из честь Ньюолда, чтобы на старости лет найти своего пропавшего сына. А в последние дни шаги на дорожке призрака слышались так часто, и такие они были зловещие, каких я ни разу не слыхивала за все эти годы». «Ночь за ночью, чуть бывало стемнеет, их топот отдавался в ваших покоях, но вчера вечером они звучали так страшно, как никогда. И вот, миледи, вчера, как стемнело, я получила это письмо».